Глава 5 У несостоявшемся приезде вождя и Эдгарепо. «А меня депутаткой, то есть делегаткой от Череповецкого союза молодежи выбрали», похвасталась Полина. «Поздравляю», — улыбнулся я девушке, стараясь не потерять из виду вход. А делегаты все шли и шли. «Должны были Степа Телегин ехать, да Иван хвыля». Стёпка поехал, а Ванька сказал, что Москва со съездом нахрен ему не нужна, без него обойдутся. А вот фронт без него никак. У нас молодежный отряд собрали, так он в нем комиссарить уехал, колчака бить. Иван уехал, а я следующая в списке. Телегин-то из Москвы тоже сразу на фронт, а мне в губернию решение съезда до молодежи доводить». «Ишь ты, еще немного, и Полина станет комсомольским функционером. А что, у нее получится». Главное, чтобы не пустилась в рукопашную с идейным противником. «Вовк, а чё ты всё по сторонам башкой крутишь? Шею не вывернешь?» «Так я же здесь по службе. Жду, когда высокие гости прибудут». «Это ты про Ильича, что ли?» – спросила Полина, поведя плечиком. «Так не приедет Ильич-то. Я как сюда подходила, слышала, что парни говорили, мол, не то товарищ Ленин себя плохо чувствует, не то совещание срочное по Колчаку». Жаль, так хотела Владимира Ильича живьем увидеть, но не случилось. Ну, елки-палки. Я едва не выматерился, но сдержался. Простая делегатка съезда знает о приезде Ленина больше, чем сотрудник спецслужбы, которой поручена охрана съезда. И люди Лациса уже покидали помещение клуба. «Слышь, Вовк, а ты чего здесь стоишь, словно простой охранник?» «Так я здесь простой охранник и есть». улыбнулся я. Полина окинула меня взглядом, в котором скользнуло разочарование. «Ну вот, а мне товарищ Есин сказал, что ты в Москву отбыл на ответственную работу. Не знал или соврал? Ты же в Череповце большим человеком был, целым начальником отдела губчака, а там, глядишь, и в начальнике бы выбился». Я уже с легким нетерпением и радостным чувством ждал, что мне сейчас скажут «Ну, не пара ты мне, Вовка, не пара, раз ты простой охранник, я за другого выйду». Но услышал другое. «Ладно, Вовка, что тут с тобой поделать? Я же тебя, дурака, все равно люблю. А как война закончится, пойдешь работать по специальности, детей учить. А там, глядишь, и в директора выбьешься, а то и в начальники губано». «Кажется, я все-таки выматерился, но, к счастью, Полина не услышала, потому что нас отвлек рослый парень в черном пальто и шапке-пирожке». «Володя, привет!» Я пожал руку Степана Телегина, неплохого парня с Петроградского завода, направленного в Череповец для работы с молодежью. Но вожака соцсамола интересовал не я. «Фили, а, черт, опять забыл, что ты теперь Аксенова!» «Аксенова, ты долго лясы точить собираешься? Сейчас все места займут, стоять придется. Давай, Поля, шевели ножками». «Не понял, а кто у нас Аксенова?» «А, Вовка, я тут фамилию еще сменила. Ну что такая за фамилия Филимонова? Думаю, пусть лучше Аксеновой стану, чтобы потом документы не менять». Полина мазнула меня губками по щеке и убежала. И вовремя, потому что у меня появилось желание надрать ей одно место. «Мягкое. Вот и надрал бы, а нельзя». Первый съезд комсомола начал свою работу, а нас заменили на красногвардейцев, хотя они уже и считались сотрудниками милиции. На всякий случай я доложил о гранате Лосеву как старшему группы, но тот только кивнул, и все. На следующий день состоялась первая лекция, посвященная нашей будущей деятельности. Вначале выступил Михаил Сергеевич Кедров. Он говорил недолго. Произнес несколько дежурных фраз о врагах революции и советской власти, о том, что наши враги не дремлют, и в этих условиях на нас возложена очень сложная и важная задача защищать молодую республику от проникновения в нее агентуры разведок всех мастей, как белогвардейских, так и иностранных, пресечения их подрывной работы. Нам нужно разоблачать шпионов и предотвращать диверсии, пресекать возможное двурушничество и измену в своих рядах. Задача контрразведки в ее наступательности – умение вести оперативные игры с целью решения важнейших профессиональных задач, проникновение непосредственно в структуры вражеских разведок для выяснения их разведывательных планов и замыслов против страны. Когда Кедров закончил свою речь, а мы по сложившейся уже привычкой, собирались поаплодировать, начальник военного отдела остановил нашу попытку. «Товарищи, мы не на митинге и не на собрании. Прошу вас впредь не тратить свое и мое время на ненужное выражение чувств. Вашу первую лекцию проведет товарищ Сагадеев. Он является военным специалистом, много лет потратил на борьбу с иноземными разведчиками». Сагадееву, сухопарому и подтянутому человеку, на мой взгляд, вместо Френча больше подошел бы мундир с золотыми погонами, аксельбантом, значком выпускника Академии Генерального Штаба и как минимум с двумя крестами. Так и хотелось обратиться к нему по старорежимному «Ваше высокородие» вместо слова «товарищ». Военспец очень интересно принялся нам рассказывать об истории русской контрразведки, причем слушать было интересно не только моим коллегам, но и мне, знавшему гораздо больше, чем вчерашние рабочие или крестьяне. Но мне, например, никогда и в голову не приходило, что военная контрразведка вела борьбу с контрабандистами, фальшивомонетчиками и религиозными сектами. «А вот поди же ты!» И проблемы контрразведки былых времен были сродни с нашими. Недостаточное финансирование, недопонимание со стороны добропорядочных граждан, видящих в нас только цепных псов правящего режима, а не людей, стоявших на страже их же собственного благополучия. Народ сидел и слушал. «Кое-кто даже записывал в блокнотики или тетрадочки наиболее интересные сведения, а я ломал голову, стоит ли вносить распредложение Кедрову о введении секретных тетрадей, прошитых и пронумерованных, чтобы было все как положено. А еще нам понадобится секретчик. Помнится, в хитрой школе никто не желал отвечать за секретный чемоданчик, где хранились наши конспекты». Кому хочется до начала занятий переться в спецчасть, забирать чемодан, а по окончании лекции, когда все дружно бегут либо в курилку, либо в столовую, идти опять же в комнату за стальной дверью, сдавая наши каракули, теряя свое личное время. Немного пораскинув мозгами, решил, что лезть со своими советами не стану. Пока место ничего категории совершенно секретно или даже для служебного пользования я не услышал. В лезу, так не дай бог, меня и заставят изготавливать секретные тетради. Мы, как помнится, наловчились сверлить дырки электродрелью, а тут шилом придется ковырять. И чемоданчик не из легкого сплава, а какой-нибудь банковский сейф с ручкой. Нет уж, нет уж. Пусть сами доходят, своим умом. Да и зачем лишний раз подталкивать историю? Я задумался и не сразу заметил, что меня дергает за рукав незнакомый мне человек, показывая глазами на дверь, мол, пойдем, выйдем. Наш лектор, недовольный тем, что его отвлекли, собрался было обрушиться с гневной репликой, но прищурившись и, видимо, рассмотрев вошедшего, промолчал. «Пройдемте со мной», – строго приказал мне незнакомец и пошел прямо по коридору, завернул в какой-то закуток, упрятанный за дверью. Похоже, здесь был когда-то чулан для хранения хозяйственного инвентаря. Тем не менее, места хватило, чтобы вместить конторский стол, сейф и пару стульев. За столом сидел сам товарищ Кедров. «Садитесь, Владимир Иванович!» – кивнул начальник отдела на один из стульев. Мой сопровождающий сел на второй, не спрашивая разрешения. «Что скажете, товарищ Аксенов?» Кедров пододвинул ко мне клочок серой бумаги, где было написано следующее. «Товарищу Дзержинскому спешу довести до вашего сведения, что чекист Оксенов готовил покушение на товарища Ленина. Он хотел взорвать его гранатой, спрятанной в бабьем туалете». Прочитав текст, я только покрутил головой и вздохнул. Судя по всему, автор записки пытается выдать себя за малограмотного человека, хотя сам хорошо образован. Почему вы так решили? Сразу же заинтересовался незнакомец. Человеку было лет 30, бороды и усов не носил. Очень неприметный. С одной стороны много ошибок, но слово «спрятанный» написано через две буквы «н», а малограмотный написал бы с одной. «Начал я излагать соображение». Даже малограмотный не стал бы коверкать мою фамилию. Имя Авксентий, Аксюта, чего здесь сложного? Если Аксюта звучит слишком нарочито, по-простонародному. И вот еще, Бабий. Но почему тогда не уборная, не сортир или даже не ватер клазет? Будь это малограмотный солдат, предположим, он бы написал именно так. В солдатской среде, особенно у фронтовиков, это словечко в моде. Но самое главное, правильно расставлены знаки препинания. «Я работал журналистом, меня редактор постоянно строжила за лишние запятые. Но у нас было много почты, письма шли как раз от малограмотных крестьян. Так вот, они вообще не признавали знаки препинания. Еще смущает вот это. Товарищу Дзержинскому. Очень похоже на издевательство». «Мне почему-то тоже так показалось», – кивнул Кедров. «Хорошо, что эту записку передали не Феликсу, а мне». Если бы она попала сразу к Эдмундовичу, у вас могли бы быть проблемы. По крайней мере, вас бы допрашивали другие люди». «Кстати, а что это за история с гранатой?» – спросил незнакомец. Я посмотрел на Михаила Сергеевича, но у него тоже был несколько изумленный вид. «А что, разве ему Лосев не доложил?» Вчера, когда нашу группу отправили охранять съезд, а также товарища Ленина от возможных покушений, я обнаружил в женском туалете гранату. Сам ее извлекать не рискнул, потому доложил об этом товарищу Лацису, а тот отправил своего человека. Гранату из туалета изъяли, к сожалению». «Почему, к сожалению?» – удивился незнакомец. «Владимир Иванович хочет сказать, что можно было установить наблюдение, а потом выйти на владельца гранаты». усмехнулся Кедров. Но Лацис решил не рисковать. А разве нельзя было вытащить запал? Думаю, можно, но здесь дело в другом. Задача Лациса – охрана Владимира Ильича, а не ловля заговорщиков. Впрочем, проще позвонить самому Лацису. Кедров кивнул незнакомцу, тот сразу же вышел. «Это мой заместитель», сообщил Кедров, но фамилию зама чего то называть не стал. «В нашем отделе он станет заниматься внутренней контрразведкой». «Отдел внутренних расследований?» «Что-то похожее», – кивнул начальник. «Но отдела у нас еще нет. Будет ли, это уже не мне решать, а тем, кто выше». Заместитель вернулся минут через пять и сообщил. Латци спросил еще раз поблагодарить товарища Аксенова за предотвращение покушения на товарища Ленина. Он выйдет с официальным ходатайством на товарища Дзержинского о награждении Аксенова. Сотрудник, не проверивший туалет, строго наказан, предупрежден о неполном служебном соответствии». «Что означает, он может быть расстрелян за малейшее нарушение приказа или дисциплины», пояснил Кедров. «Сурово», – покачал я головой. Подумав еще немного, вздохнул. «А товарищ Лацис совершенно прав». На первом месте стоит жизнь товарища Ленина, а все остальное на втором. И меня не награждать нужно, а расстреливать. Получается, моя идея могла представлять угрозу для товарища Ленина. Вслух я не стал говорить о том, что реально это означало использовать вождя мирового пролетариата в роли живца. Где гарантия, что мы сумели бы укараулить злоумышленника, и он не пронес бы гранату в зал? Такие операции наспех не делаются, и их нужно готовить тщательно. «Товарищ Аксенов, вы действовали из лучших побуждений», строго произнес заместитель начальника военного отдела ВЧК. «И гранату обнаружили именно вы, так что вам не за что себя винить». «Кстати, а как вы догадались осмотреть женский туалет?» Задал мне Кедров вопрос, который в мое время показался бы смешным. Какая разница, что за туалет, женский или мужской? Или время еще такое, что спецслужбы разводят какие-то китайские церемонии? Я начал лихорадочно думать, как бы мне поубедительнее соврать, но смог лишь вспомнить классика американской литературы. Просто мне от отчего-то вспомнился Эдгар По. Начал я фантазировать, но, посмотрев на удивленные лица начальника и заместителя, пояснил. Эдгар Аллан По – классик американской литературы, как у нас, Пушкин. Если честно, я не был уверен, что в 1918 году Эдгара По уже начали считать классиком, но отступать было некуда. Есть у него три рассказа, где действует главный герой Агюст Дюпен, детектив, что-то вроде Шерлока Холмса. Так вот, в рассказе «Неотправленное письмо» Дюпен рассуждает о мальчике, что постоянно выигрывал в чёт и нечет. «А можно покороче?» – перебил Кедров мой литературный монолог. «Прошу прощения», – сделал я смущенный вид, хотя уже успел сформулировать ответ. Как известно, после пожара начинают проверять противопожарные средства. Багры там, песок. Как в сегодняшней лекции господина полковника, что о контрразведке стали задумываться, когда получили плюху в русско-японской войне. Так вот, в августе в товарища Ленина стреляла женщина. Возможно, если бы это был мужчина, покушение не удалось бы. Но женщины всегда вызывают меньше подозрений. Можно предположить, что мы теперь станем относиться к женщинам с повышенным вниманием. Наш противник может рассуждать так. Большевики отнюдь не дураки. Они понимают, что снова женщину не пошлют. А если мы снова отправим женщину? «Владимир Иванович, браво!» Зааплодировал мне Кедров уже во второй раз. «Я опять поражаюсь ходом ваших мыслей. А как говорить о зовут писателя?» «Эдгар Аллан По, но некоторые переводчики именуют его Алийном Поупом, еще как-то». «Артур, а ты читал Эдгара По?» Обернулся Кедров к своему заместителю, а тот лишь пожал плечами и ответил. «Слышал о таком, но не читал». «Артур?» Уж не тот ли самый Артур Фраучи, он же Артузов, легенда советского ВЧК НКВД, человек, организовавший арест Савинкова и Сиднея Рейли? Фотографий Артузова я не помню, а сам он не походил ни на Армена Джигарханяна, ни на Герта Яковлева, сыгравших его в разных фильмах. Впору просить автограф или делать селфи. Впрочем, все равно никто не поверит. Странно только, что они не читали Эдгара По. Впрочем, они наверняка читали те книги, о которых я слышал и даже видел, но ни за какие ковришки читать бы не стал. Например, «Капитал» Карла Маркса. А я-то думал, откуда вы знаете американскую поговорку о кошке и любопытстве? Я сам ее слышал в Лазанне от знакомого американца, был очень удивлен, услышав ее здесь, в Москве. «Стало быть, кроме латыни вы знаете английский язык?» «Михаил Сергеевич, помилуйте!» – вскинулся я. «Я уже и церковнославянский не помню, а меня этому языку в семинарии обучали. Да что там, я уже и русский язык забыл. Постоянно путаю, где «е» ставить, а где ять. А английский... Мне Вальтер Скотт всегда нравился, Чарльз Дикенс, Льюис Кэрролл. А наш преподаватель говорил, что настоящее чтение может быть только на языке оригинала. Вот я и пытался читать английские книги со словарем. Текст прочитать сумею, а говорить никак. Вот тут я не погрешил против истины. Мои познания в иностранных языках были не самыми лучшими, но скажите, сумел бы я работать в сфере безопасности промышленности, если бы совсем не знал английского? Я потом много раз пожалел о своем длинном языке и о том, что вообще стал говорить об по. из-за чего Кедров довольно быстро выбил из меня признание. И чего было не сказать, Каплан была женщиной, сразу и подумал о женском туалете. Ну, теперь отдувайся.